Глава пятая. Или хорошо, или никак. Вероника не любила напрашиваться в гости, но сейчас это не было вопросом выбора. Скорее работы. Все вокруг ожидали, что она будет получать информацию через компьютер. И только так. С ее навыками это слишком просто. Но она никогда не искала легких путей. И она, как никто другой, знала, что интернет скрывает далеко не все. Она не настаивала на том, чтобы прийти к Степану в гости, Он сам пригласил ее. Вероника предполагала, что лучше будет побеседовать в каком-нибудь кафе, но ассистент Тронова придерживался иного мнения. «Я не слишком везучий», – пояснил Степан. «Знаю, невелика вероятность, что кто-то услышит мои слова и передаст Алексею. Но я бы не хотел оскорблять память его жены в такой непростой период. Вы ведь правду хотите, не так ли?» «Только правду она и хотела». При том, что Стелла была одной из двух известных жертв, они знали о ней непростительно мало. А все потому, что Тронов ограничивался в основном фактами или восхвалением. Он слишком любил ее, чтобы составить объективный психологический портрет. Ланфен знала Стеллу очень поверхностно, а надежда на подружек погибшей была невелика. Они говорили, что думали, а думать они могли всякое. Степан стал для Вероники последней надеждой. Давний друг семьи, он прекрасно знал Стеллу. И судя по тому, как он отреагировал на просьбу Вероники, ему было что сказать. Поэтому в назначенный час она пришла к нему. Квартира у мужчины была роскошная. Трешка из старого фонда в самом центре Москвы. Кого-то другого эта недвижимость могла удивить. Но Вероника не позволила себе обмануться скромным словом ассистент. Степан всю жизнь работал с известными учеными, организовал встречи, конференции, обучающие программы и семинары. У него всегда были источники хорошего заработка, благо ум позволял. Его квартира тоже была воплощением богатства, но не броского, сдержанного великолепным вкусом. Здесь не найти было золота, блестящих предметов и ненужных украшений. Он покупал добротную мебель, немногочисленные картины в его доме отличались художественной ценностью и все отлично гармонировало. Но все же по-настоящему Веронику поразила гостиная. Здесь хранилось огромное количество книг, сотни, если не тысячи и никакой современной развлекательной литературы. Либо классика, либо наука. Отдельный шкаф был выделен под старинные издания, и Вероника могла лишь догадываться об их стоимости. Причем, глядя на них, она думала не о деньгах, а о том, какое неповторимое сокровище они представляют. Степан заметил ее реакцию. Нравится? Рад, что вы оценили. Это сложно не оценить. Книги – моя маленькая слабость, ничего не поделаешь. Но когда в твоей жизни мало радостей, ты особо ценишь каждую из них. Я могу их посмотреть поближе? Безусловно. Всегда приятно встретить человека, который способен их оценить по достоинству. В мире вряд ли было много женщин, которые могли бы одобрить покупку книги по цене машины. Степану такая не встретилась. Вероника знала, что живет он один. По крайней мере, постоянно с ним квартиру никто не делит, хотя женские вещи она в коридоре видела. Впрочем, стиль и стоимость вещей указывали, что принадлежат они достаточно юной особе, претендующей на звание соблазнительницы. В 47 лет Степан нуждался в такой спутнице и приглашал ее в дом, но жить с собой не позволял. Вероника бережно взяла в руки массивный фолиант открыла. Она боялась даже дышать на эти страницы. «Птицы Америки», прошептала она. «Неужели оригинальное издание? Оно же...» «Стоит слишком много, чтобы я даже подумал о нем», рассмеялся Степан. «Это более современная копия, но, должен сказать, очень хорошая. Тоже ручная работа. Полное воссоздание оригинальной версии о Новые Но вы ведь не пришли поговорить, не так ли?» Если бы я знала, что она у вас есть, я бы пришла поговорить о ней». «Понимаю, но все же перейдем к другой птичке». Вероника кивнула, возвращая книгу на место. Расставаться с ней было жалко. Степан правильно сказал. Копия получилась удивительная. Они расположились в гостиной. Степан лично приготовил кофе, и в этом плане его мастерство поражало. Будущий разговор не нравился им обоим заранее, Поэтому Вероника не торопила своего собеседника, но избегать этой темы было бы глупо. Расскажите мне о Стелле, наконец попросила она. Я знаете ли, надеялся, что никто из участников до этого не додумается. Я давно уже держусь в стороне от проекта, но препятствовать ему не намерен. Я сразу знал, что если меня попросят, я расскажу. Но сами поднимать тему не хотели, потому что о мертвых говорят либо хорошо. Либо никак, напомнил Степан. Я знаю, что Алексей любил Стеллу. До сих пор любит. Даже несмотря на его отношения с Ариной. А любовь и объективность несовместимы. Его мнение можно считать предвзятым. Он ее со свадьбы идеализировал. А вы считаете, что Стелла была не так хороша? Просто не идеально. Как и все мы. Как и надеялась Вероника. Степан заполнил все пробелы, о которых она опасалась спрашивать у Тронова. Будущие супруги познакомились на отдыхе. Точнее, отдыхал один Тронов. Стелла тогда работала официанткой в кафе. Они начали общаться, быстро сошлись, сыграли свадьбу. Стелла нигде не работала, благо дохода мужа хватало на двоих с головой. Она и не стремилась к этому. Ей нравилось проводить время в походах по магазинам, фитнес-центрах, спа-салонах, на выставках и театральных представлениях с подругами и родственниками. Иными словами, она была содержанкой, подытожила Вероника. Не совсем так. Это слово звучит слишком грубо для описания того, кем она являлась. Знаете, в свете нынешних событий мне трудно передать, какой она была. Давайте все-таки начнем с хорошего. Стелла была не из тех дамочек, что ставят замужество самоцелью. Работая в кафе для достаточно состоятельных людей, она не искала себе покровителя, ни на кого не вешалась. Мне она всю жизнь напоминала ребенка. Она не утратила дар наслаждаться моментом. Радость жизни как будто кипела в ней. Стелли не нужен был повод, чтобы радоваться. Ее эмоции всегда были настолько сильными, что она могла позволить себе только искренность в этом отношении. Она вышла замуж за Алексея, потому что любила его, а не потому что он был богат. Думаю, за это он и любил ее в ответ. Хотя здесь уж я не могу вам точно ничего сказать. И что, любовь это не исчезла? Судя по тому, что я мог наблюдать, за более чем 10 лет их семейной жизни отношения между ними не изменились. Стелла была не в состоянии понять, чем занимается Алексей, не могла оценить значимость его работы. Но она интуитивно определила, что это очень важно, и всегда восхищалась им. Думаю, она даже не любила, а обожала его. Намного была ради него готова. Конечно, никаких жертв от нее не требовалось, потому что в решении практических вопросов она была не сильна. Но в целом, чтобы вы понимали, она была совершенно искренним человеком, открытым, без смутного прошлого. Таких людей вообще немного, особенно среди красавиц. Степан не пытался похвалить Стеллу лишь потому, что хвалить мертвых принято. Как он и обещал, он сообщал свое настоящее мнение. Вероника ценила это. Что ж, А теперь давайте о недостатках, которые вы не хотели бы обсуждать при Тронове. Стелла. Как бы это помягче сказать? Да никак. Она была глупа. не интеллектуально, конечно. Хотя и здесь она не блистала. Она была ребенком в эмоциях. И в практическом уме. Не было у нее той житейской мудрости, которой могут похвалиться другие люди. Ее наивность порой доходила до абсурда. На момент смерти ей было 36 лет. Она жила в браке с умнейшим человеком, но это никак на нее не повлияло. Иногда мне казалось, что она в 16 лет остановилась в развитии и двигаться дальше уже не желала. И Алексея Петровича это не волновало? Если бы на месте Алексея был человек, который хоть раз нуждался бы в поддержке, то, может, и волновало бы, признал Степан. А так нет. Он привык решать все проблемы сам. Ему ничего не нужно было от Стеллы, кроме собственного ее присутствие и любви. Он не стремился видеть в ней друга, не обсуждал с ней работу. По сути, она была для него декоративной птичкой, от которой требовалось только жить и петь. Все. Позволю тебе не совсем корректную оценку, но мне всегда казалось, что он выберет себе такую супругу, как Арина Вержинина, умную, состоявшуюся, обеспеченную. А он выбрал Стеллу. Я как тогда этого не понимал, так и сейчас. «Спустя много лет понять не могу». «Желание сердца определить не так просто», – рассудила Вероника. «Он никогда на нее не сердился? Вообще?» «Конфликты случаются в любой семье, и у них они тоже были». Несмотря на отсутствие сложности с деньгами, Тронов не поощрял стремление жены покупать все подряд. Он видел, что у Стеллы зависимость от шопинга, пусть и в слабой стадии. По его настоянию она лечилась. Обещала ему, что такое больше не повторится. И все же борьба шла с переменным успехом. Какой бы лимит муж ей не ставил, Стелла его нарушала. Тронов мог бы вообще лишить ее денег, но слишком любил, боялся ранить. Когда его обвиняли в убийстве жены, транжирство Стеллы пытались выставить мотивом. Однако Вероника понимала, что это просто смешно. Даже самые крупные из потраченных Стеллы сумм не могли принципиально повлиять на финансовое положение Тронова. Нет, он жену баловал. Это нельзя не признать. Но депрессии у Стеллы все равно случались. Основных причин было две – отсутствие детей и скука. Ребенка она очень хотела. Мечтала о том, чтобы стать матерью. Сначала она думала, что все будет легко. Благо, здоровье позволяло, но не сложилось. Беременность год за годом не наступала. Стелла обследовалась у многих специалистов, однако они не могли дать ей ответ. С точки зрения физиологии с ней все было в порядке. Она стала поговаривать об усыновлении, но такой вариант Тронов не рассматривал даже ради любимой жены. Стелле только и оставалось, что нянчиться с детьми подруг и ждать, когда произойдет чудо. В 36 лет она не теряла надежду на естественное зачатие. Отсутствие детей, нормального образования и работы не могли не повлечь за собой скуку. Гламурный образ жизни – это неплохо, но и он приедается. Чем старше становилась Стелла, тем четче она понимала, что проживает жизнь бездарно. Это ее угнетало. «Я как-то не выдержал и посоветовал ей найти работу», – признал Степан. «Да хоть волонтерством заняться, деньги-то ей были не нужны». Но Стелла обиделась. К такому виду деятельности она была не склонна. Для самореализации ей обязательно нужно было стать матерью. Отсутствие детей загоняло ее в тупик. «Знаю, мой вопрос прозвучит банально, но... У нее были враги? Или, может, недоброжелатели?» «Вы думаете, если бы у нее были враги, Алексей бы об этом не знал?» «Мог не знать», – допустила Вероника. «И тем не менее, их не было. Простите мне мой кощунственный подход». Но Стелла была слишком бесполезна, чтобы завести врагов. У нее не было амбиций. Она не распространяла сплетни, не лезла к чужим мужьям, не изменяла собственному. Никто не воспринимал ее всерьез. Она была обстоятельством, а не полноценной личностью. Просто приложением к Алексею, которое не несло никакой угрозы. Я по себе могу судить. Сначала, когда они поженились, Стелла меня раздражала. Я думал, что она очередная паразитка, желающая нажиться на богатом муже. Но постепенно я разобрался в ней, понял ее истинную мотивацию. Моя неприязнь к ней исчезла сама собой. Не могу сказать, что я был в восторге от Стеллы. Она была хорошей женой Алексею, и этого было достаточно. Хорошая жена – это уже много в наши дни. Давайте честно, ответ останется между нами. Когда она умерла, вы были рады или нет? Вероника понимала, что, по сути, перегибает палку. Степан и так сделал ей большое одолжение этим разговором. Она не хотела его провоцировать, но ей нужно было знать. Он мог уйти от ответа, причем легко, и все же не стал пользоваться этим правом. Его слова прозвучали быстро и уверенно. «Нет, я был не рад. Алексей мой друг, и ее смерть здорово подкосила его». В какой-то момент я опасался, что он вообще не восстановится после такого удара. Сейчас я снова испытываю эти опасения. Стелла была бесполезна, но и безвредна. Ее смерть принесла огромный вред. Конечно, я бы хотел избежать любого вредоносного события. То есть единственной причиной убивать Стеллу Тронову был удар по ее мужу, заключила Вероника. Выходит, что так. За шесть лет, прошедшие после ее смерти. Я не нашел ни одной другой причины. Но вот еще что я могу сказать. При всех депрессиях любовь к жизни все равно оставалась для Стеллы приоритетом. И, как я и сказал, она не потеряла надежду родить ребенка, не лишилась главной своей мечты. Поэтому я полностью согласен с Алексеем в том, что это было не самоубийство. Жильцы в этом доме давно уже сменились. Если не все, то многие и принципиальное значение для расследования он потерял. Но когда улик так мало, нельзя ни от чего отмахиваться. Саша пока слабо представляла как, однако ей нужно было поговорить с бывшим соседом Троновых. Принять решение было легко, выполнить его куда сложнее. Она уже полчаса стояла на другой стороне улицы, не решаясь даже во двор зайти, не то что в дом. Саша успела замерзнуть, хотелось просто развернуться и уйти но поддаться такой слабости она не могла. Дело было не в том, что она хотела выиграть, ведь победы, как таковой, в восьмом этапе не было. Саша просто боялась, что если она перестанет действовать, ей придется сосредоточиться на своем одиночестве. А это, как показывала практика, не лучшие мысли. Но как теперь туда пойти? Если в доме есть охрана или вахтеры, ее уже давно заметили, она им подозрительной покажется, ее даже в подъезд не пустят. А вдруг полицию вызовут? Таких проблем Саша точно не хотела. Пока она только и могла что разглядывать далекие окна, ворота и двор. Она не ожидала увидеть здесь знакомое лицо, но все равно увидела. Причем по ту сторону забора. Константин Петровский вышел из нужного подъезда невозмутимо, будто там и жил, и с уверенным видом направился к улице. Судя по всему, где-то на ближайшей парковке он оставил автомобиль, туда и держал дорогу. Но когда увидел Сашу, повернулся к ней. Было заметно, что он удивлен ее появлением, но не слишком. Несложно догадаться, почему она здесь. Они не общались с начала проекта. Он не предлагал, а Саша по-прежнему его избегала. Она и сегодняшнюю встречу не приветствовала, однако убегать от него было бы глупо. «Привет, Снегурочка!» подмигнул ей Костя. «К соседу пришла?» «Понятно, что не мимо проходила. И тебе привет». Хамить ему хотелось гораздо меньше, чем при прошлой встрече. Саша считала, что это хороший знак. Была симпатия не вернулась. Костя просто стал ей безразличен. «Не советую к нему соваться». «Что, буйный?» полюбопытствовала она. «Да нет, нормальный мужик. Просто мы с ним только что поминали Стеллу Тронову добрым словом». Но если прямо сейчас к нему заявишься ты с теми же вопросами, он уже так радушен не будет. Опередил меня. Поздравляю. Надо полагать, ты не скажешь мне, что он тебе рассказал. Не надо такого полагать. Ты же меня знаешь. Я не в силах от тебя что-то скрывать. Да и в целом врать нет смысла. Не в этот раз. Он не сказал ничего такого, что мы не узнали бы из исходных данных. Он ее встретил, поздоровался, а они разошлись. Все». Как и раньше, Костя врал талантливо и артистично. Но Саша слишком хорошо знала его, чтобы не заметить подвох. Тень насмешки промелькнувшую во взгляде. Он все-таки выяснил что-то важное у соседа. Но что, спрашивать не имело смысла. Сколько бы Костя не пил соловьем, он ее не любит и никогда не поставит их отношения выше своей победы на проекте. «Так и будешь упрямиться? Или, может, все-таки начнем работать вместе?» спросил Костя. А вот это было несколько неожиданно. Получается, информация, предоставленная ему соседом, прорывом не была. Даже с этим бонусом Костя чувствовал себя неуверенно. «Не помню, чтобы мы вообще обсуждали это», указала Саша. «На этом этапе нет. Ты куда-то ускакала после общего собрания. Даже поговорить толком не успели. Но в силе остается мое предложение, сделанное на предыдущем этапе». Мы с тобой отличная команда. Предыдущий этап я выиграла без тебя. Слепое везение. Закатил глаза Костя. Ты еще скажи, что тебе это рыжее полено помогло, с которым ты работала. Что, бросил он тебя? А я ведь говорил, что он тебя бросит. Ты понятия не имеешь, что несешь. Нет, я просто реалист. Я называю вещи своими именами. А конкретно то, что тебе тот уголовник даром не нужен. И выиграла ты вопреки его присутствию. Ну и наша с тобой сочетаемость, конечно, никуда не делась. Ты замерзла, я вижу. Пошли, кафе найдем, отогреем тебя. Согреться Саша действительно хотела, но только не в его компании. Дело было даже не в его наглости. Просто любое упоминание Кирилла по-прежнему отзывалось глухой болью где-то внутри. Общение с Костей ситуацию лишь усугубит. Оставаться на улице все равно не было смысла соседу действительно сегодня лучше не ходить. Может, оно и правильно. Она все равно не знала, как такие разговоры начинают. Я домой пойду, вздохнула Саша. Ты опять за старое? Даже не начинай. Кому-то другому ты еще можешь уши лапшой декорировать. Но я-то знаю, что тебе нужно на самом деле. Пожалуйста, катись. Я с тобой даже спорить не буду. Достала уже. Он хотел презрительно пожать плечами но театральный жест не получился, потому что он едва не уронил сумку. Костя успел ее подхватить в последний момент, однако через расстегнутую молнию Саша все равно увидела содержимое. — Это что, видеокамера? — нахмурилась она. — Зачем тебе видеокамера? Мы же не ведем на этом этапе дневники. — Не твое дело, — огрызнулся Костя. — Стала бы работать со мной, узнала бы. А так, иди куда шла. — Собственно... Этой реакции он себя и выдал. Останься он спокоен. Саша решила бы, что это просто совпадение. Но Костя дал понять, что делает нечто такое, на что не имеет права. Это интриговало. И Саша хотела продолжить расспросы. Однако ее отвлек собственный мобильный телефон, пиликнувший в кармане. На экране отразилось новое сообщение от Витольда. «Пришло твое платье, Золушка. Беги мерить». Костя, который монитор не видел, пренебрежительно фыркнул. «Что, продолжаешь общаться с тем уродом?» «Я даже не буду спрашивать, кого ты имеешь в виду?» «Как будто много вариантов. У тебя все равно никого нет!» Он был ближе к истине, чем ей хотелось бы. Но Саша не собиралась тратить на него ни нервы, ни время. Поэтому она просто развернулась и ушла. Пусть занимается, чем хочет. У нее появились дела поважнее. Костя ее остановить не пытался. Витольд, как обычно, не подвел. Когда она приехала в салон красоты, платье уже дожидалось в его офисе, размещенное на отдельной вешалке прямо как в бутике. Оно было не настолько уродливым, как описывала Вера Астахова, но и красотой не пленяло. А главное, это точно была не та вещь, которая могла заинтересовать Стеллу настолько, что она побежала бы в примерочную. Стиль совсем не ее. По крайней мере, если сравнивать с теми вещами, в которых она была запечатлена на фото. Платье представляло собой нечто среднее между спортивной моделью и винтажным кроем. Юбка-тюльпан доходила до колена, но тянущая ткань не сковывала движение. Талия была чуть завышена, а верхнюю часть платья декорировали рукава-фонарики и белоснежный нашивной воротничок. Шелак вынес вердикт Витольд. Таким только щель под дверью затыкать, если тараканы от соседей ползут. Потому что тараканы таким побрезгуют и уйдут. «По-моему, ты переоцениваешь чувство стиля тараканов», – усмехнулась Саша. «Шлак или нет? А зачем ты Стелле оно понадобилось?» «Ты уверена, что была весомая причина?» «Нет, я, как и остальные, не исключаю, что она просто была не в себе». И все-таки Стелла искала именно это платье. «Почему?» Саша задумчиво обошла вешалку по кругу, провела рукой по ткани, оценивая текстуру. Все это время стилист наблюдал за ней из-за своего стола. «Ты что, спиритический сеанс с этой тряпкой проводить собираешься?» – не выдержал он. «Просто пытаюсь понять, чем это платье отличалось от других? Ну, кроме цвета». «Может оказаться, что и ничем. Но если тебе любопытно, у него есть абсолютно бездарная дизайнерская фишка». «Какая?» – Саша окинула платье оценивающим взглядом однако ничего особенного не увидела. «Не смотри, она не снаружи. Наизнанку это тряпье выверни». Витольд не ошибся. Внутри на уровне груди был пришит небольшой карман с молнией. Видимо, дизайнер предполагал, что там владелица платья будет носить особо ценные вещи. Но только это же глупо. Если туда положить телефон или деньги, они будут некрасиво выпирать из-под ткани, что никого не обрадует. А вот если положить что-то маленькое, никто не заметит. Особенно, когда платье еще на вешалке. Тут могло храниться послание, догадалась Саша. Так, выслушай меня и не смейся. Возможно, кто-то изначально велел Стелле найти это платье, потому что оставил для нее послание. Такое, что поняла бы только она. То есть, если бы послание нашел случайный посетитель, ничего бы не было. Он бы просто не понял, что перед ним. А Стелла поняла, ведь именно после примерки этого платья она поспешила расстаться с подругой. Теоретически это возможно, но кому нужны такие сложности? Тому, кто хочет передать ей важную информацию, но не хочет, чтобы их видели рядом. Детка, уйми свое буйное торжество, посоветовал Витольд. Я допускаю, что ты права, но даже если все сложилось верно, ты никому в жизни не докажешь эту теорию. «Потому что она, в принципе, недоказуема. Это раз!» «Я не собираюсь никому ничего доказывать. Я веду расследование сама», – напомнила Саша. «А это два будет?» «Чтобы твоя Стелла нашла послание в платьице, кто-то должен был направить ее к нему. То есть Форт Боярд начался не на уровне бутика, а гораздо раньше. Ты да не на финишной черте». Расставаться с оптимизмом Саша не желала даже если стилист был прав. Но я хотя бы выяснила, что финишная черта существует. Набирается все больше доказательств того, что Стелла не совершала самоубийство и что ее убийство не было таким уж внезапным. Думаю, кто-то манипулировал ею, подталкивая к смерти. Раз человек есть, его можно найти даже шесть лет спустя. «Это да!» – кивнул Витольд. «Только ваш человек не дурак при всех своих странностях и отсутствии вкуса. Смотри, как бы он не начал манипулировать тобой. «Да он про меня даже не знает», – отмахнулась Саша. Прозвучало не так убедительно, как она хотела, и Витольд на ее веселый тон не повелся. «А ты в этом абсолютно уверена?» У них были чисто рабочие отношения, поэтому о наказании как таковом и речи не шло. И все же Сергей понимал, что этот провал ему как-то аукнется. Он был уверен, что с ним сотрудничать больше не станут, а, возможно, и заставят покрыть расходы. Но, видимо, ситуация складывалась не совсем обычная, и заказчик не рисковал привлекать к этому делу всех подряд. Только тех, кому он мог по определенным причинам доверять. Как бы то ни было, Сергею снова позвонили. На этот раз они встречались не в жилом доме. Ему пришлось приехать к складу, Да еще и ночью, что его совсем не радовало. Когда ты приходишь в такое место, ты подставляешься под удар. Здесь нет видеокамер, свидетелей тоже нет. Если бы его убили, то и трубы обнаружили неизвестно когда. И все-таки он не рискнул отказаться, потому что подозревал, что его за это точно накажут. В назначенный час Сергей уже прибыл на склад и теперь дожидался встречи среди каких-то бочек и канистр. Он понятия не имел, что в них, да и знать не хотел. Он был не первым, кто приехал. У стены с самого начала замер тонкий силуэт, слишком хорошо знакомый ему, чтобы внушать опасения. Они не разговаривали, потому что им не о чем было говорить. А потом приехал босс. Его снова сопровождала девица с дредами. Видно, она для него была не просто зверушкой, а чем-то вроде секретарши. На этот раз она была трезва, но точно не рада окружающему миру. Девушка казалась слишком угрюмой для проститутки, она показательно завесила лицо дредами и ни на кого не обращала внимания. Сергей прекрасно знал, почему такие, как она, себя так ведут. Ее дозы лишили, вот и капризничает. Зря клиент ее с собой таскает, а наш тайну хранить не будет, если ее заметут. Впрочем, делать замечания Сергей не стал, его положение оставалось слишком уязвимым. Оба явились. Заказчик посмотрел на Сергея, потом перевел взгляд на человека у стены. «Поздравляю! Можете организовать клуб. Я упустил Арину Вержинину. Потрясающее название. Я вот не пойму, то ли она под счастливой звездой родилась, то ли вы хватку потеряли. То ли у вас информация неверная», парировал Сергей. «При всех своих ошибках он не собирался тут прогибаться». «Я не упускал вержинину. Ее не было в палате, когда я пришел». «Это факт. Только поэтому ты здесь сейчас. Я признаю, что меня тут тоже обвели вокруг пальца. К счастью, я знаю, кто. Список ваших мишеней внезапно разросся. Так что, надеюсь, хоть кого-то из них вы убрать сможете». Угрюмая девица с дредами подошла к нему и протянула распечатку с именами. Копия этого же документа была у всех, кто находился на складе. «Пройдемся по всем пунктам», – предложил заказчик. «Раз уж они стали доставлять неприятности так активно, позволив Вержининой пожить чуть дольше, сосредоточимся на них. Владимир Армейцев». «Уж не Александр или Армейцева это брат», – мрачно осведомился Сергей. «Его, собственной персоной. Нашли, с кем связываться. Друг мой». Если бы меня пугали такие сомнительные авторитеты, как Александр Армейцев, я бы в бизнес и не лез. Но в чем-то ты прав. Даже мелкая помеха нам не нужна. К тому же, Владимир Армейцев – наименьший из зол, с которыми мы имеем дело. Он вообще инвалид. Поэтому он, пометьте себе, в этом списке на последнем месте. Алексей Тронов этого не трогать никогда и ни при каких обстоятельствах. Далее. «Люлан Фен и Степан Гончаров, если у вас будет шанс их убить, убивайте, я это поощрю. Но специально за ними не гоняйтесь, они не настолько важны». «А можно это дело не растягивать?» – донесся голос со стороны стены. «И так понятно, что раз ты дал нам их имена, то всех, кроме Тронова, надо убрать». Удивил Мля. «Не надо тут выражаться!» Манерно произнесла девица с дредами. «Холли, помолчи. Твой ротик не для слов», – велел заказчик. «Хотя выражаться действительно не надо. Вы уже знаете про проект Тронова. Изначально я не воспринимал его всерьез. Все эти реалити-шоу – не моя стихия. Но что-то эта цирковая труппа начала меня беспокоить. Похоже, там все не настолько ограничено сценарием, Так я предполагал изначально». «То есть Виржинину из больницы забрали они?» – поразился Сергей. «Очень может быть. Короче, лучше перестраховаться, чем потом корить себя за бездействие». «Так в приоритете кто-то есть или нет?» «Есть», – подтвердил заказчик. «Одного человека из этой семерки я считаю наиболее опасным в плане умения находить нужные данные и от него нужно избавиться» в первую очередь